Богатырь в развалочку начал приближаться, постукивая кулаком правой руки в открытую ладонь. «Женщины мои где?» — поинтересовался ведун. «Тебе уже все равно, дурачок!» Кулак метнулся вперед, нацеливаясь в левый глаз. Олег качнулся вниз и вперед, провел два четких удара в солнечное сплетение и ушел влево.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 Вернулся к главному, пнул в плечо ногой, переворачивая на спину, пошлепал по щекам. «Давай, уродец, давай! От таких ударов не умирают!» Настроносый застонал, открыл глаза. «Ты? Где женщины-выродок? Куда ты их дел? Где заложницы?» Встряхнул его завор от средин. «Кто? А -а -а -а -а -а -а -а Астронос и хрипло засмелся. — А их нет, нет. Я сказал, коли ты еще чего сделаешь, кишки им сразу выпускать. Со мной так нельзя, мне плохо, но и ты... Что — Что? Рука описала короткий полукорук, и Гистень врезался прямо в ухмылку, превратив ее в кровавый оскал что ты сделал что что середин бил бил и бил вкладывая в кистень весь свой ужас весь страх и все отчаяние бил и бил пока голова уголовника не превратилась в глиистое месиво из которого торчали куски костей и лохмотья слившихся волос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 За кустарником из-за которого вышел морок, остронос и прятаться не мог. Олег видел заросли от края до края, а вот за спиной за спиной оставалась еще одна низинка в середин поднялся. если остронос сидел там, там же могли быть и заложницы, а если так он и боялся того, что предстоит увидеть,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 Средин схватился за нож, спорол путы на руках и ногах, сдернул куски пленки со рта. «Господи, сынок!» Плача без слез, обняла его мама. олешка милый, мы тут, мы на рынке, а нас, олешка Олег ощутил обжигающее прикосновение к запястью, вырвался из рук. «Подожди, мама, тихо сидите!» Он захлопнул дверцу, выхватил саблю, резко развернулся, вспарывая воздух. — Тише ты, бродяга, зажибешь! муран вышел из невидимости, как из-за стены. Раз — и он уже рядом. — Это ты? — облегченно опустил клинок середин. «Я — Я! Он повернул голову в сторону двух заколотых стилетом бандитов.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 Не уязвим, мне победим, иначе мы все рискуем превратиться в тлен. В его жизни не место простому везению. Ты выбрал слишком тяжелую для смертного ношу, бродяга. Но ты не убил ее, учитель. Я знаю, чадо, не убил. Умом понимаю, что надо уничтожить столь страшную беду. Но рука дрогнула, стар видно, размяк, да и речь твоя на медне получилась такой пламенной. — Спасибо тебе, ворон. — Спасибо. Нет, бродяга, никакой радости ты от доброты моей не получил, ибо ноша твоя велика будет. Ценна и хрупка безмерна. Но посмотри мне в глаза, Олег, прозванный в народе ведуном. Ты погрешим и смертен. Если ты проиграешь какое-то из своих сражений, если умрешь и отправишься за реку Смородину в раскаленному Калиновому мосту, даже тогда...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 Обойду с нею небо синее, обойду землю сырую, обойду воды глубокие. Соберу росу рассветную, воду ключевую, туман ночной, дождь полуденный. Поклонюсь триглаве, хозяйке всего живого, поклонюсь море, хозяйке мертвого, поклонюсь сречи, хозяйке ночи, поклонюсь хорсу, хозяину света ясного. Мне своим словом.